Одиннадцатое. Проход Лариски. Сквер посреди огромной елки в электрических лампочках. Каждая лампочка выкрашена в свой цвет. В домах огни разноцветные, как лампочки. Пестрая музыка. Под руку мелко шагая, идут старик со старушкой. Лариска. С Новым годом! С новым счастьем! Старушка. А у нас старое счастье. Лариска. «У меня тоже будет старое счастье!» Идет молодая компания. Потлатые ребята поют под гитару, вернее, воют, как юные шакалы. Компания. «С Новым годом!» Лариска. «Со старым счастьем!» Компания. «Идем с нами!» Лариска. «Я уже иду!»